Глава восьмая Но Дмитрий позвонил не через месяц, а меньше, чем через неделю, и сообщил, что собирается работать на выставке «Инновационные тренды современного быта» в экспокомплексе неподалеку от Пулково. Может быть, Наташа тоже захочет прийти туда в один из дней? Там будет много любопытного, кухонная мебель, техника, всевозможные приблуды умного дома. Ему показалось, что она интересуется такими вещами. «Если заранее оформить электронный билет, вход будет бесплатным, а после съемок можно заскочить куда-нибудь пообедать или поужинать, смотря во сколько мы с ребятами освободимся. Я был бы страшно рад увидеть вас снова». Голос Димы звучал спокойно и деловито, но на последних словах слегка дрогнул. Отказаться от такого соблазнительного предложения было бы глупо. Вот Наташа и не отказалась. К тому же тема выставки действительно заинтересовала. Свою собственную кухонную технику Наташа подбирала со всей тщательностью, всю жизнь следила за появляющимися на рынке новинками, регулярно меняла устаревшие модели на более эффективные. И не потому, что бездумно гналась за новизной, подстегиваемая рекламой, а потому что качественные миксеры, тестомешалки и прочие овощерезки, не считая всякой мелочи, вроде измельчителей и блендеров, экономили силы и время на кухне, существенно облегчая ей жизнь. Увы, теперь все кухонные обновления, не только дорогущая техника, но даже милые пустячки вроде льняных полотенец в стиле «Прованс», или замшевых рукавиц-прихваток, остались в прошлом. На те деньги, которые Наташа разрешила себе тратить в месяц, особо не напокупаешься. Но это не страшно. Она может прогуляться по выставке просто так, ничего не приобретая. Как говорится, за погляд денег не берут. Посмотрит, развеется, а вечером встретится с Димой. Последняя мысль вызывала в душе особенно теплый отклик. Впервые за долгое время Наташа ждала чего-то с радостным нетерпением, а не с тревогой и беспокойством. После диминого звонка она весь вечер провела за изучением собственного гардероба. Что бы надеть? Платье какой длины? Может, юбку и блузку? Или любимые голубые джинсы с короткой курточкой балерой с белой замши, делавшие ее лет на десять моложе? Приходилось признать, что ни к одному из немногочисленных собеседований от которых так много зависело в ее будущей жизни она не готовилась с такой тщательностью как к походу на выставку про какие то там современные тренды хотя дело было конечно не в трендах на другой день махнув рукой на режим экономии наташа сходила в салон освежила стрижку покрасила волосы сделала маникюр в конце концов За последние полгода не так уж и часто она себя баловала, и от одного единственного внепланового безумства прахом ее бюджет не пойдет. В крайнем случае можно будет подумать о продаже чего-нибудь из излишков. Эту мысль ей подкинула Таня. Забежав в очередной раз в гости на чай и вертя в руках чашку от сервиза, купленного еще Людмилой Михайловной и доставшегося семье Наташи в наследство, Она перевела взгляд на изящную итальянскую фарфоровую композицию, влюбленные на качелях в парке, занимавшую целую полку в угловой посудной витрине, и вдруг выдала. «Я вдруг подумала. У тебя столько всяких безделушек от свекрови осталось. Они тебе как?» «То есть?» — не поняла вопроса Наташа. «В смысле, нравится?» «Не все». «Вот эта фарфоровая глыба, к примеру, не очень». Наташа ткнула пальцем в ту самую итальянскую сладкую парочку. «Ты же знаешь, я не особо люблю всю эту помпезную старину. Это скорее позиция Алексея. Раз мама любила, значит, и мы тоже должны любить. Во всяком случае, обращаться бережно и с почтением». «Да?» — удивилась Татьяна. «А что же он в таком случае не взял их с собой?» Так ему и позволят притащить такое в новый дом, усмехнулась Наташа. Говорят, там сплошной контемп и скандинавский минимализм. Так что пастушки с пастушками и балеринки из кружевного фарфора точно не придутся ко двору. Насчет говорят, Наташа, конечно же, покривила душой. Как выглядит нынешнее жилище бывшего мужа, она знала не с чужих слов, а благодаря бесконечным фото на Орениных страницах в соцсетях. Но признаваться в подобном было стыдно даже близкой подруге. Татьяна явно не знала, что такое «контемп», но спрашивать не стала, а одобрительно кивнула. «Я так и подумала. Ты вот что, если вдруг надумаешь чего-нибудь продавать, скажи. У меня есть знакомый антиквар. Вдруг тебе что-то совсем разонравится или деньги срочно понадобятся?» в общем имея в виду кое что я и сама бы купила спасибо танюшка но я пока что вещи из дома выносить не готова развеселилась наташа проследив за взглядом подруги та рассматривала хрустальный кувшин с серебряной ручкой и прихотливо отделанным в стиле ар деко верхом не настолько я еще обнищала а если тебе нравится этот кувшин то забирай его просто так правда просияла Таня. «Можно?» «Ну, конечно, мне он все равно не нужен». Татьяна ушла, а Наташа тогда весь вечер нет-нет, да и поглядывала на разные предметы интерьера, годами обживавшие полки, шкафы и посудные горки в ее квартире с новой, неожиданной точки зрения. Действительно, к чему ей, к примеру, одной, два обеденных сервиза На двенадцать персон, ежедневный и праздничный. Последним и пользовались-то всего несколько раз. Больно уж он был громоздким. А все эти вазочки, хрустальные кубки и чаши, зачем они ей? А коньячный набор кубачинского серебра на огромном подносе. Эту махину, кстати, точно нужно отдать Алексею. Ему ее подарили деловые партнеры на юбилей фирмы. Может, ты правда продать все ненужное. Но подобная мысль все же неприятно царапала самолюбие. Действительно, что она, совсем беспомощное и жалкое существо, раз не может найти работу, а вместо этого готова таскать в комиссионку вещи, которыми с такой тщательностью и любовью окружала себя всю жизнь? Нет уж, для подобных жестов отчаяния время точно еще не пришло. Оказавшись на выставке, Наташа сначала слегка растерялась и даже расстроилась. «Ну зачем она здесь?» Только на месте выяснилось, что тема выставки — вовсе не кухонные девайсы, как она почему-то заключила из слов Димы, а новинки домашних технологий несколько другого направления. Среди стендов с системами вентиляции, теплыми полами, материалами для остекления навесов и лоджий Наташа чувствовала себя потерянной и сбитой с толку. Да, все это касалось быта, но не имело никакого отношения к ее интересам. Мелькнула даже мысль уйти, но Наташа ей не последовала, а повнимательнее изучила план выставки, полученный на входе, и поняла, что просто начала осмотр не с той части. Быстрым шагом пройдя насквозь несколько залов, Она оказалась в волшебном царстве современного домоводства и отыскала раздел «Кухни и столовые», где у нее мгновенно перехватило дыхание. Глаза разбегались. Никогда в жизни Наташа не видела столько всего интересного и полезного, собранного в одном месте. И все можно было изучить, потрогать, понаблюдать за работой и самой попробовать в деле. Забыв обо всем на свете, Наташа отправилась в путь по залам, надолго залипая у стендов с кухонной мебелью, разглядывая и осваивая современные гаджеты. От досады и робости, охватившей ее при входе на выставку, и следа не осталось. Со все крепнущей уверенностью в голосе Наташа подзывала к себе консультантов, чтобы в мельчайших подробностях расспросить обо всем, что казалось ей интересным бесшумно открывая и закрывая дверцы очередного чудо-шкафа, внутреннее пространство которого было организовано так рационально, что вмещало в три раза больше обычного, пробуя диспенсер для жидкого теста или почтительно изучая электронный держатель ножей, докладывающий через мобильное приложение о качестве заточки лезвий, она восхищалась, ахала, охала и никак не могла остановиться. Если бы у нее дома была хоть малая часть этих волшебных устройств, ух, она бы тогда... Что именно тогда бы случилось, представить Наташа не успевала. Впереди ее ждали новые, еще более восхитительные открытия. Не замечая усталости, она бродила по залам и опомнилась, только заметив, что стенды уже начали закрываться, один за другим. Когда в конце выставочного дня с полной сумкой буклетов и каталогов, с горящими глазами, взбудораженная всем увиденным, Наташа, наконец, встретилась с Димой и услышала от него, что вместе поужинать сегодня никак не получится, у него еще полно работы, то даже особо и не расстроилась. До такой степени ее переполняли эмоции и впечатления. А вот Дима явно был огорчен и это особенно порадовало. Прежде чем распрощаться, они договорились, что постараются встретиться в ближайшие выходные. Впервые за долгое время Наташа вернулась домой не взвинченной и подавленной, а веселой и оживленной. Остаток вечера и чуть ли не весь следующий день листала буклеты и даже присев к ноутбуку отыскала в интернете несколько сайтов, особо заинтересовавших ее компаний, чтобы кое-что уточнить. Подобные действия не имели никакого практического смысла, и Наташа прекрасно это понимала. Но до чего же было приятно хотя бы в мечтах вообразить себя гордой владелицей того роскошного оливково-серого кухонного гарнитура со столешницей из искусственного оникса цвета можжевеловый дым. Кто им только название сочиняет? которая ей понравилась больше других. На такой замечательной кухне она бы по-настоящему развернулась. Хотя дело, конечно, было не в кухонной мебели. Проведя целый день в окружении вещей, вызывающий в ней один только сплошной восторг, Наташа впервые задумалась о том занятии, которое ей по-настоящему нравилось, как о возможной профессии. Вот бы найти работу, связанную с кулинарией, чтобы можно было целыми днями выбирать продукты, готовить, украшать и сервировать. Хотя, наверное, это было еще большей фантазией, чем устроиться куда-нибудь химиком. И не в ее ситуации. На что она может рассчитывать в этой сфере? Без специального образования и опыта годы, проведенные на собственной кухне, в счет, разумеется, не идут. В приличный ресторан Она сможет устроиться разве что посудомойкой или уборщицей. Максимум, что реально, — это работа на кухне, в какой-нибудь фастфудной сети. Да и то, если повезет. Даже помощницей по хозяйству в обеспеченную семью без рекомендаций не попадешь. Да и там она, скорее всего, будет нужна не как шеф-повар, а как прислуга «Подай, принеси, пошла вон». А может пойти получить это самое образование. Она где-то слышала, что сейчас в учебных заведениях нет возрастных ограничений. Но диплом каких-нибудь формальных экспресс-курсов вряд ли поможет в трудоустройстве, а обучение в приличном котирующемся учебном заведении ей наверняка не по карману. Впрочем, думать о грустном особо долго не получалось. Ведь помимо удовольствия, полученного от выставки, было еще одно — от встречи с Димой. Пусть они виделись совсем мало и смогли перекинуться всего парой фраз, зато теперь она точно знает, что в продолжении знакомства он заинтересован по-настоящему, как и она. Ближе к концу недели Дима написал, чтобы напомнить о встрече в субботу и узнав, что ее планы не изменились, поинтересовался, как ей хотелось бы провести время. Никаких особых пожеланий, кроме погулять где-нибудь в тихом и симпатичном месте, Наташа не высказала. И тогда Дима предложил съездить на Каменный остров. Идея показалась отличной. Старый парк, окруженный со всех сторон Невой и ее притоками, кое-где застроен окруженными высокими заборами то ли виллами, то ли правительственными резиденциями, но в остальном это было именно то самое место, о котором просила Наташа, тихая и симпатичная. А неспешная прогулка под старыми липами и как раз цветущими в эту пору каштанами дала бы им обоим прекрасную возможность вдоволь наговориться. И, кто знает, Может быть, узнать друг друга получше? Погода в день встречи благоприятствовала. Было солнечно и очень тепло. Стоял конец мая, деревья уже полностью оделись листвой, цвела сирень, там и сям мелькали аккуратные клумбы с тюльпанами и пионами, чьи плотно свернутые бутоны, похожие на разноцветные леденцы, еще только-только набирали силу. Оставив машины на парковке у отреставрированного здания деревянного театра, они медленно пошли вдоль земляного берега Невы, не одетого в этом месте гранитными плитами. Как и в день знакомства, много смеялись и разговаривали. Настроение у Наташи было отличным. Она с удовольствием отвечала на Димины вопросы о выставке технологий, откуда вернулась такой воодушевленной, и слушала, что он рассказывал о себе. Когда Дима упомянул, что был дважды женат и от одного из браков имеет ребенка, тринадцатилетнего сына, особо не удивилась. Было бы странно, если такой симпатичный и умный мужчина оставался бы ни разу не востребованным к своим... А, кстати, сколько же ему все-таки лет? Пожалуй, давно пришло время спросить. И Наташа спросила. Вот лучше бы она этого не делала. Выяснилось, что месяц назад Диме исполнилось 40. Юбилей, который не принято праздновать. Осознав, что он не просто чуть младше неё, а моложе значительно на целых 15 лет, Наташа расстроилась и даже запаниковала. Что теперь делать? Просто сбежать, оборвав разговор, как она сделала в Павловске, с тем самым географом, или он был математиком? Обладателем трогательной привычки расставлять в тенистых аллеях свои новые брачные сети. Или сделав вид, что ничего не случилось, продолжить общаться, как ни в чем не бывало. Но как ни в чем не бывало, не получалось. Талантом долго скрывать свои переживания Наташа не обладала, и вскоре, по ее односложным ответам, Дима почувствовал, что оживленная поначалу беседа поблекла, и вот-вот прекратится. Словно его собеседнице вдруг стало неинтересно слушать все то, о чем она сама с такой живостью расспрашивала его каких-то полчаса назад. Запнувшись посреди красноречивого рассказа о бывшей жене, которая после развода уехала в Сочи и увезла с собой сына, Дима вопросительно взглянул на Наташу. Чтобы как-то оправдать свою внезапную отстраненность, она вытащила из сумочки телефон и с сосредоточенным видом Сделала несколько псевдоосмысленных манипуляций, повозила по экрану пальцем, проверила сообщение, занесла пустую заметку в блокнот. «У тебя что-то случилось?» Как и ожидалось, немедленно спросил Дима. К этому моменту они давно перешли на «ты». «Да». «То есть нет?» пробормотала Наташа, тиская в руке телефон. «Я бы передохнула, наверное. Вон лавочка симпатичная. Посидим?» С удовольствием кивнул он. «Тебе жарко? Может быть, хочешь воды? У меня с собой есть, если что». Скинув рюкзак, Дима достал из него две небольшие запечатанные бутылки и одну протянул Наташе. Это было так мило и трогательно, что Наташа, взяв бутылку, благодарно кивнула, улыбнулась и невольно подумала о том, что не может вспомнить, когда кто-то последний раз вот так обыденно и непринужденно позаботился о ней. «Знаешь, о чем я сейчас думаю?» — неожиданно поинтересовался Дима. «Нет, разумеется», — удивилась Наташа. Перебираю в уме все, что сказал за последние десять минут, потому что мне по-прежнему кажется, что ты чем-то расстроена. И дело явно не в сообщении на твой телефон, а в каких-то моих словах. Итак, о чем же мы говорили? Ты сказала, что любишь Калининград, и мечтаешь побывать на Байкале. Потом я рассказывал тебе о Насте и о Егорке, о том, что они переехали на юга, и теперь я вижу сына хорошо, если раз в полгода. Потом... Упс. Все. Я, кажется, понял». Неопределенно дернув плечом, Наташа молчала, рассеянно перекатывая бутылку между ладоней. «Ты узнала, сколько мне лет, и расстроилась?» «В общем, да». Скрывать причину дальше не было смысла. И что с того? В чем проблема? Теперь ты, наверное, ждешь, что я задам тебе встречный вопрос, а потом мигом смотаю удочки, узнав, что тебе 55. Откуда ты знаешь? Задохнулась от неожиданности Наташа, чувствуя, как кровь приливает к щекам, что было совершенно не кстати. У меня в офисе остался список всех участников съемки. Я же сам выписывал вам пропуска для прохода на студию. Это режимный объект. Там были паспортные данные. Тогда ясно. Упавшим голосом прошептала она. Что тебе ясно? Голос Димы заметно напрягся. Вот мы гуляли, разговаривали, смеялись, и ты была всем довольна. Во всяком случае, мне так казалось. Ты ведь была довольна? Наташа, как провинившаяся первоклашка, Смогла только молча кивнуть. И вдруг на тебе. Ах, ему всего сорок. Да какая разница, кому сколько лет. Мне кажется, имеет значение не цифра в паспорте, а симпатия, возникающая между людьми. Она либо есть, либо нет, понимаешь? Пресловутое родство душ. Химия, как сейчас говорят. Ты думаешь, я в то кафе случайно после съемки зашел? Я следил за тобой. Как следил? От неожиданности Наташа отвела взгляд от собственных коленей и уставилась Диме в лицо. «Да вот так», — усмехнулся он. «Ты мне сразу понравилась, еще в студии. Я тебя всю съемку разглядывал, пока ты свои пельмени лепила. А потом, когда ты на меня выскочила из темноты и чуть не ошпарила кофе, я же тебе его нес. Думал, посидим где-нибудь в уголке, пока перерыв, поболтаем. А раз не вышло, пришлось гнаться за тобой». И твоей не в меру активной подругой аж до парковки. Я всерьез опасался, что на тебя сейчас в машину засунет и похитит у всех на глазах. Где тогда прикажешь тебя искать? Представив, как Дима, в образе секретного агента мечется между рядами машин, а Катина Лексус, лихо взревев мотором, вылетает с парковки, подпрыгнув на выезде перед шлагбаумом, Наташа невольно улыбнулась. Знаешь, я по первому. «Недообразованию юрист», — продолжал Дима, — в том смысле, что отучился два курса, потом надоело. Да и понял, что не мое это — над бумажками целыми днями корпеть. Так вот, насколько я помню, основы гражданского права не существует такого закона, который запрещал бы людям вместе гулять по каменному острову лишь потому, что один из них появился на свет раньше, чем это сделал другой. Так что предлагаю перестать думать о всякой ерунде и продолжить прогулку. Я, кстати, тоже на Байкал уже сто лет съездить хочу. Тебе какой вариант больше нравится? Летний, зимний? Домой Наташа вернулась в полном смятении чувств. День прошел до того хорошо, что и сравнить его было решительно не с чем. Вышло самое настоящее идеальное свидание. Идеальнее просто некуда. Благоразумно оставив в покое рассуждение, кому сколько лет, они с Димой несколько часов проговорили о том и о сем, находя все новые и новые общие темы — сериалы, книги, музыку, страны и города. Даже цвет оба любили один — зеленый И сорт мороженого — фисташковое. Оба не одобряли содержание в городе домашних животных, оба обожали Булгакова, Оба в детстве дико боялись темноты. И вот как, скажите на милость, после всех этих удивительных совпадений, неопровержимо свидетельствующих о родстве душ, снова начать крутить в голове, да, но все-таки ему всего... Запросто. Совершенно спокойно. Когда Дима позвонил через несколько дней, Наташа не стала брать трубку. Тогда от него пришло сообщение. Он вновь предлагал встретиться в следующие выходные. Она ответила коротко. «Мне надо подумать». «Хорошо, думай». Получила ответ. И Наташа действительно всю неделю только этим и занималась, что думала, думала, думала. От количества мыслей, сомнений и опасений просто лопалась голова. С одной стороны, она чувствовала, что ее влечет к Диме. С другой, что это все-таки неправильно. Ведь он настолько младше ее. В третьей, он действительно прав. Ну и что? Кому будет плохо, если ей вдруг станет хорошо? Все эти мысли кружились, как вспугнутые случайным выстрелом птицы, беспорядочно и тревожно. Увязнув в бесконечных аргументах за и против их дальнейшего общения, Наташа застыла в точке зыбкого равновесия, не зная, на что решиться. Вечером в воскресенье, пропустив заветные выходные, когда она уже почти убедила себя, что Дима или обиделся на ее идиотскую чопорность, или все сам решил за нее, он вновь позвонил. Наташа схватила телефон после первого же сигнала, едва не выронив скользкий корпус из рук. «Привет, как дела?» как прошли выходные. Начал он дружелюбно, но сдержанно. «Ничего особенного, как обычно», с настороженной неопределенностью ответила Наташа, ожидая, что вот сейчас он станет ее укорять за то, что она так ничего и не решила. «Все еще думаешь?» «Угу», кивнула она невидимому собеседнику и протяжно вздохнула. «Я представь себе тоже». И вот что надумал. У меня есть приятель, а у приятеля — катер. Он катает на нем туристов по Неве и каналам. В выходные у него обычно все под завязку расписано, а в будни — нет. Как полагаешь, не помешает твоим раздумьям небольшая речная прогулка? Скажем, во вторник или в четверг? Если ты по уши загрузилась своими сложными мыслями, «Клянусь, что не буду тебя отвлекать. Просто проветришься, посмотришь с воды на берега. Может, чего и решишь». «Ух ты, катер! Какая неожиданная идея! А он большой?» — Зачистил он Наташа, отбросив все сомнения разом. «Действительно, что ей мешает разобраться с ними попозже?» «К тому же, чтобы принять окончательное решение, продолжать ли встречаться с Димой, И нужно как минимум еще раз с ним лично поговорить, прояснить кое-что. А там... а там будет видно. Услышав ее оживленный ответ, он с облегчением рассмеялся. Понятия не имею. Именно этот катер я еще не видел. Женька его совсем недавно купил. Будет сюрприз. Так значит, во вторник? Да, конечно. Или все-таки лучше в четверг? «Мне без разницы. У меня много свободного времени». «Ого, прямо завидно», — сказал Дима. «Я уже и забыл, как это бывает, когда его много. Последний раз лет десять назад без дела болтался. Кошмарное время. Прям не знал, куда себя деть». «Я... я не болтаюсь», — смутилась Наташа. «У меня сейчас просто небольшие проблемы с трудоустройством». Дима о ее нынешней жизненной ситуации ничего не знал. Обсудив Байкал, архитектуру северного модерна и любимые сорта мороженого, до разговора о важном, они в первую встречу так и не добрались. «Прости, я, кажется, ляпнул что-то не то», — торопливо извинился Дима. «Ни в коем случае не хотел тебя обидеть». «Ничего страшного», — великодушно простила она. «Ты же не знал. Давай тогда встретимся во вторник» если тебе удобно». На том и договорились. В назначенный день погода, как назло, выдалась на удивление капризной. Дул сильный ветер, нагоняемые из залива облака то сбивались в плотную кучу, закрывая солнце, и тогда начинал накрапывать мелкий дождь, то расступались, давая возможность совсем по летнему теплым лучам быстро высушить капли, покрывающие поручни, и лакированные скамейки на катере. И если недолгие периоды мороси можно было легко пережить, то с ветром дело обстояло хуже. Он поднимал волны, от которых катер сильно болтала даже у самой пристани. Едва ступив на борт и выпустив руку Димы, Наташа вынуждена была тут же присесть на скамейку. Сделала она это слишком поспешно и довольно неловко, почти плюхнулась но все же это было лучше, чем нелепо и неизящно махать руками, пытаясь сохранить равновесие на качающейся посудине. Глядишь, еще бы и не удержалась и в воду свалилась, вот было бы позорище. Катер оказался совсем небольшим. Не катер даже, а скорее моторная лодка. И это разочаровало Наташу. Не потому, конечно, что она настроилась бороздить водные просторы, На роскошной двадцатиметровой яхте, а потому что из-за малых габаритов судна пассажиры сидели сразу за капитаном, только что не упираясь коленями в спинку его сиденья, что исключало всякую возможность поговорить по душам. К тому же, двигатель шумел слишком громко, и разговаривать бы пришлось во всю силу легких едва не кричать. Так что они просто чинно сидели рядом, отпуская короткие односложные реплики, Лишь время от времени касались друг друга локтями, дохватались да за поручни, когда катер закладывал особо эффектные виражи. Минут через десять Наташа почувствовала, что ее начинает укачивать. И это не на шутку встревожило. Не хватало ей еще морской болезни. И не в чьем-нибудь обществе, а во время прогулки с Димой. Как будто мало того, что она старше него, бог знает насколько. «Как думаешь, можно немного убавить скорость? А то у меня голова закружилась», — обратилась она к нему. Дима встал, сделал пару шагов и, склонившись над спиной своего друга, принялся что-то ему втолковывать. Разговор длился уже явно дольше, чем требовалось для простой просьбы идти помедленнее. Дима настойчиво показывал рукой куда-то вбок и вперед. Капитан мотал головой, видимо, не соглашаясь. И чем дольше они общались, тем больше Наташи становилось не по себе. Может, не стоило просить вести катер помедленнее и говорить про закружившуюся голову. Вдруг Дима решит, что у нее, Наташи, слабое здоровье. А там, глядишь, и о разнице в возрасте задумается. Наконец капитан, Женя кажется, кивнул. Избавив скорость, направил катер к пологой арке прачечного моста, к входу в фонтанку. Вмиг стало тише. Прекратилась и тряска, и тошнота. Дима вернулся, снова сел рядом, и они поплыли дальше, от нечего делать, разглядывая мосты и дворцы с таким видом, будто были туристами и видели их впервые. «Хочешь шампанского?» — спросил вдруг Дима, открывая внушительный рундук, и доставая из него бутылку сладкой шипучки и коробку шоколадных конфет. Пришлось отрицательно мотнуть головой. Шампанское, тем более сладкое, Наташа терпеть не могла. Да и шоколад не особенно жаловала. Но, видимо, Дима заключил, что женщина в ее возрасте должна любить и то, и другое. Тем временем дождь все сеял и сеял, превращая и без того не особо задавшуюся прогулку совсем унылое дело. Наконец, когда у адмиралтейских верфей катер, войдя в канал Грибоедова, повернул назад в сторону центра, Наташа сказала: «Может, сойдем на берег, пройдемся, как в прошлый раз». Пришвартовались у Семимостья, напротив Никольского морского собора. Вежливо попрощавшись с капитаном, которого она толком и разглядеть не успела, Наташа принялась рыться в сумочке пытаясь достать со дна зонтик, Дима стоял рядом молча, держа над ней свой, большой темно-синий, которого явно хватило бы на двоих, не торопя, но и не делая попытки помочь. Когда она, запутавшись в застежке чехла, попыталась потянуть хлястик зубами, все же сказал «давай я». «Не надо», — тут же отрезала она. «У меня пока еще все нормально с самообслуживанием». Это прозвучало излишне задиристо, почти грубо. Как будто он в чем-то таком сомневался и давал ей это понять. Чувствуя, что в сражении с чертовым чехлом догорают остатки ее хорошего настроения и шепотом выругавшись, Наташа сунула зонтик назад в сумку и собралась взять своего спутника под руку. Я устала. Проводи меня, пожалуйста, до метро. Против ее ожидания, он не округлил локоть, посторонившись на тротуаре чтобы она могла идти рядом с ним. Как стоял, так и остался стоять. Да еще и взялся ее в задумчивости разглядывать, склонив голову набок, словно впервые увидел. Что? — не выдержала Наташа. Мне кажется, пришло время кое-что прояснить. Неторопливо и размеренно произнес Дима. Я, по-твоему, глуп? Избыточно инфантилен? Незрел? «Чего-то не понимаю. Тебе со мной неинтересно?» «С чего ты взял?» — опешила Наташа, от неожиданности выпустив его руку, которой завладела чуть ли не силой. «Тогда что тебя в нашем общении не устраивает?» «Почему ты все время думаешь про мой возраст?» «Да не думаю я!» — начала было Наташа, уже понимая, что тот разговор начать которой самой духу ей так и не хватило, сейчас все-таки состоится. «А раз не думаешь, — перебил ее Дима, — то перестань все время дергаться и втягивать голову в плечи, стоит мне сделать попытку хоть немного сократить расстояние между нами. У нас же свидание как-никак, так что плохого в шампанском? Запомни, пожалуйста, мне решительно все равно, сколько тебе лет». Ты мне нравишься такой, какая ты есть. Чем дальше, тем больше. Ты интересная, красивая, умная, и мне хочется общаться с тобой. В конце концов, я же не замуж тебя зову, а предлагаю просто общаться. Давай для начала попробуем стать просто друзьями. Ведь если не пробовать, тогда как узнать? А дальше посмотрим, что из этого выйдет. Она смотрела на него во все глаза и молчала. Встрепенувшуюся было в глубине души романтичную дурочку, надеявшуюся услышать, что Дима влюбился с первого взгляда и хочет провести с ней всю жизнь, загнали в угол, лишив слова еще до того, как она выпрямилась в полный рост и завладела мыслями и чувствами настоящей большой Наташи. Зато взрослая. Умудренная жизнью женщина, знающая цену словам и поступкам, и понимающая, что они с Димой видятся всего-то четвертый раз в жизни и совершенно не знают друг друга, сказала, «Думаю, ты прав. Если не пробовать, как узнать? Так что давай попробуем быть друзьями».